«Глава 19. Вы не встречали человека-паука?» «С шести лет я научилась держать рот на замке. Именно поэтому я ни с кем не дружила, пока не повстречалась с Ленни. С ним я жила только настоящим. Мы не говорили друг другу ни слова, ни правды. Делились самым сокровенным. Я полностью отсекла прошлое, вот и все. Поначалу Ленни пытался расспросить меня о прошлом, но быстро понял, что эта тема выводит меня из равновесия, поэтому оставил подобные попытки. Странно, но в Юроне, где никто меня не знал и ничто меня не связывало с прошлым, мне вдруг захотелось поделиться своей историей. Сидя с Лейлой на патио и слушая ее рассказы, я представляла, а каково будет, если я расскажу ей про себя, не только про Ленни с Арло, но и про тот день, когда услышала по телевизору о гибели мамы. Если бы я росла с ней, а не с бабушкой, велевшей мне хранить тайну, то научилась бы откровенности. «Я хочу признаться кое в чем, сказала бы я Лейле. «У меня был муж Ленни и сын Арло. Самые дорогие для меня люди. И вот они погибли». «Разве у тебя больше не осталось близких?» — спросила бы Лейла. «А как же твоя мама?» Даже Лейла, которой были чужды сантименты и выставление чувств на показ, пожалела бы меня. Поначалу мне казалось, что я не выдержу ее сочувствия и, хуже того, жалости. Но вдруг во мне что-то щелкнуло. Впервые за долгие годы молчания мне захотелось сказать правду хоть кому-то. В одних из дней к нам заявился Уолтер. Тот самый мальчик, который привел меня в Юрону. Знаю ли я про водопад в горах? «Сама я никогда не найду туда дороги, а вот он за несколько гарса и пару кукурузных лепёшек может поработать моим проводником». Прогулка вышла замечательная. Уолтер, несмотря на юный возраст, оказался прекрасным гидом, показывая по дороге многочисленные растения и насекомых. В какой-то момент он кивнул в сторону парочки юношей лет 20, стоящих на тропинке и размахивающих мачете. «Очень опасно!» — заметил по-испански Уолтер, пытаясь басить, как взрослый. «Но при мне они вас не тронут». Мы добрались до водопада, исследовали пещеру с летучими мышами. После чего Уолтер сводил меня к женщине, которая плела из лозы красивые корзинки. Потом к одному слепому умельцу, вырезавшему рогатки в форме игуан и обезьянок. А потом еще к одному человеку, гнавшему самогон, который я пробовать не захотела. Когда мы проходили мимо тиенды, я купила для Уолтера бутылочку апельсиновой газировки. А он заприметил красивый камешек и подарил его мне с такими церемониями, словно это был алмаз. Уолтер знал не так много английских фраз, но очень успешно ими пользовался. Например, умудрился донести до меня, что собирается разбогатеть и жениться на красавице. У них будет дом с холодильником, а в туалете можно будет спускать воду. А еще у него будет машина, как в сериале «Полиция Майами». Он видел его по телеку в баре у Гринго. Вообще у нас с Волтером сложилась такая традиция. Он обращался ко мне по-испански, а я к нему по-английски. Я понимала процентов 10 из того, что он говорил, просто позволяя словам литься на меня водопадом. Что до Уолтера, то он понимал еще меньше. Странное дело, но это имело для меня терапевтический эффект, позволяя выговориться на собственные темы. «Вы когда-нибудь ели наборы из Полу Камперо?» — спросил меня Уолтер. По-испански, разумеется. Я помнила коробочку с логотипом Полу Камперо у кого-то из пассажиров автобуса, на котором доехала до озера. Оказывается, для большинства местных этот фастфуд был лакомством. Я ответила по-английски, что предпочитаю рыбу. Пассаж про Пискадо Уолтер понял. Пискаду в переводе с испанского «рыба». «Столица Массачусетса Агаста, верно?» — спросил мой юный проводник. Я ответила, что это столица штата Мэн, а столица Массачусетса — Бостон. «А кто ваш любимый футболист?» — спросил Уолтер во время нашей очередной прогулки. Я попыталась вспомнить хоть кого-то. Именно бейсболистов благодаря лени я знала, а вот футболистов нет. «Пеле?» — больше я никого не помнила. «А вы не встречали Человека-паука, когда жили в Америке?» Я призналась, что нет. Какое-то время мы шли молча. По лицу Уолтера было ясно, что он судорожно пытается придумать еще какую-нибудь тему для разговора. «Could you be loved?» — спросил он на этот раз по-английски. Сначала я растерялась, а потом вспомнила, что это слова из песни Боба Марли. «Don't let the change you or even rearrange you!» В переводе с английского «не позволяй им менять себя или даже перекраивать на свой манер». Продолжал Уолтер, объединяя слова, поскольку не знал их смысла и делая ошибки в произношении. Could you be loved? Would you be loved? Этот мальчик не понимал, о чем говорит. Ему просто нравилась сама песня. «А какие вулканы в тех местах, где вы проживаете?» поинтересовался Уолтер. «И как было объяснить ему, что нет у нас никаких вулканов?» Для него это было все равно, что отказать в существовании и воздуху, которым мы дышим, и небу. Рядом с Уолтером не нужно было заполнять паузы ненужными словами. Но однажды, когда мы шли по дороге в сторону деревни, я взяла с собой корзинку, так как обещала Марии купить на рынке овощей. Мне вдруг захотелось сказать что-то очень искреннее, ведь Уолтер все равно не поймет, а я вроде как исповедуюсь перед ним. «Мне было так грустно, когда я приехала сюда», — сказала я. Мне даже хотелось умереть. Было жарко, дорога пылила. Напившись цветочного нектара, вокруг нас кружились пчелы. Уолтер не сводил глаз с дороги на тот случай, если вдруг появится бандитус и надо будет меня спасать. Я собиралась спрыгнуть с моста, сказала я почти шепотом, как будто меня мог услышать кто-то еще, кроме Уолтера. Но ведь и в этом случае они не поняли бы. И я рада, что он не сделала этого. Уолтер ничего не ответил. Кто-то уронил на землю блестящий фантик. Уолтер поднял его и засунул в карман больших штанов, которые постоянно с него сползали. Минуту-другую ни один из нас не произнес ни слова. — А вы слышали про умножение? — наконец спросил Уолтер. Конечно, при такой занятости он редко ходит в школу, что не могло не отразиться на его знании арифметики. — Я не умею умножать. — Могу объяснить, если хочешь. «Давай-ка присядем», — предложила я. Мы набрали мелких камешков, и я распределила их на три кучки, по три камешка в каждой. «Трижды три», — сказала я и сгребла все камешки в одну кучку. «Посчитай». «Оно, дос, трес, кватро». «Это и есть умножение», — объяснила я. «Мой сын Арло как раз только учился считать». «Арло», — повторил Уолтер. Вдали от дома и от той последней минуты, когда сын еще держал меня за руку, было вовсе не страшно произносить его имя. Да он и Арло? спросил Волтер. В переводе с испанского, а где Арло? Муэрте, ответила я. В переводе с испанского он умер. По лицу Уолтера пробежала тень. И он взял меня за руку. Потом мы двинулись дальше. Волтер впереди, я сзади. Тощий мальчонка в перевязанных веревкой штанах и драной футболке обламывал ветки, чтобы они не ударили мне по лицу. И он по-прежнему ходил босиком, хотя я купила ему кроссовки. Он признался, что бережет их, не хочет пачкать. Я бы смогла полюбить этого ребенка, но помнила про внутренний запрет.